Сан-Франциско, штат Калифорния, 1943 год. Дорогие мои, сейчас вы услышите важную новость. Мам, сядь. Пап, приготовь нюхательную соль. Вот моя новость. Я встретил свою единственную. Я не говорю «может быть», я буквально ошалел, я парю под небесами. Ну, вы уже очнулись? Вам, конечно, хочется узнать подробности, тогда изложу кратенько. У Бэмиса, моего друга, было назначено свидание с девушкой по имени Фэй, и я пошел вместе с ним встретить ее с работы. Она работает в роскошном универмаге. Мы с Бэмисом стояли перед магазином, покуривали, вдруг гляжу в окно и вижу ее. Ух ты! Она стояла за стойкой в парфюмерном отделе, я чуть не подскочил от восторга. Да чего, красавица! Фей вышла, и я спросил у нее, что это за красотка. Она сказала, что зовут ее Марион, она не замужем, и парня у нее тоже не имеется, насколько она знает. Фей спросила, не хочет ли она сходить с нами вместе выпить или еще чего, но она сказала нет. Поверь, мам, это было не просто случайное знакомство, мимоходом. Я три недели только свидания добивался. Это произошло десять дней назад, и видел ею с тех пор четыре раза, но я совершенно потерял голову. Ребята меня задразнили. Говорят, ну вот старый кукурузный початок втюрился по уши. Она мне подарила свою фотографию. Я всю ночь только и делаю, что на нее пялю слежа в нашем бараке. Все мне, конечно, завидуют страшно. Мам, молись за меня и скрести пальцы. Как же мне повезло». Я первый из солдат, с которым она пошла на свидание. И, учитывая, сколько волчар в форме шастает по городу, исходя пеной, я удивляюсь, что она во мне нашла. Ваш любящий сын, рядовой первого класса, Юджин Норстром. По Мам, ты получишь от меня по почте духи, но это она выбирала. Сан-Франциско, штат Калифорния, 1943 год. Дорогие мои... Сейчас в наших казармах два часа ночи. Я пишу вам из большого розового облака, в котором пою. Я такой счастливый. Понимаю, вам это может показаться слишком скорым развитием событий, но в этом деле я не дурачок, уж поверьте. Она потрясающая, лучше всех, она моя единственная. Я уверен, вот в чем дело». Мы не знаем, когда нас отправят, поэтому я должен действовать быстро, и мне понадобится вся доступная помощь. Она говорит, что хочет больше знать про меня, откуда я родом и все такое. Я рассказал ей про вас. Я знаю, она вас полюбит, вы мой козырь. Всегда меня выручали. Я все рассказал про Элмвуд Спрингс, штат Миссури, и как там здорово, и как ей там понравится, но тут мне понадобится помощь. Мам, если я один буду так трубить и нахваливать себя и родной дом, то есть опасность прослыть пустобрехом. А ей такие не понутру, я знаю. У нее очень высокие требования к людям, поэтому, мам, если б ты могла помочь, я был бы очень благодарен. Армия США была бы тебе очень благодарна, потому что не знаю, какой из меня будет солдат, коли не заполучу ее. Шлю тебе ее адрес. Не могла бы ты ей написать и сказать, как вы с папой счастливы, что я ее встретил, и что я рассказывал вам, какая она хорошая, и что я ни в кого еще не влюблялся так, как в нее, и что я хороший человек из хорошей семьи, а не какой-нибудь волчара. Может быть, ты упомянешь, каким я был популярным парнем в старших классах, капитаном баскетбольной команды, имею грамоты за бейсбол, футбол и баскетбол. Будет забавно, если ты пошлешь ей мой табель, как бы ради шутки». но она очень умная, может, это как-то сыграет мне на руку. Пошли табель за младшую школу, где я получил три пятерки, а еще какую-нибудь симпатичную фотокарточку меня в детстве. Но не ту, где я в ванне. Можешь рассказать, как вы гордились, когда я стал скаутом. Нет, вычеркни это, слишком провинциально. Она очень проницательный, ироничный человек». Так что вряд ли это произведет на нее впечатление. И еще скажи, что ты ждешь, не дождешься встретиться с нею. У нее нет никого родных, и, думаю, для нее это важно. Мне очень нужна ваша помощь. С наилучшими пожеланиями. Ваш любящий сын, рядовой первого класса Юджин Норстром. Постскриптум. Мам, тебя не слишком затруднит послать ей немного твоего печенья. Еще скажи, что тебе очень понравились духи. У нее тонкий вкус, правда. И еще одно... Пришли свою фотографию. Любая подойдет, чтобы она видела, какая у меня красивая мама. Пошли это, пожалуйста, как можно скорее. Мисс Марион Чапмен, почтовое отделение 1436, Гроф-Стрит, Сан-Франциско, Калифорния. Три телеграммы, 1943 год. Мистру Лодеру Норстрему. «Пап, напиши, что ты сказал маме, чтобы она согласилась за тебя выйти. Нужен совет. Не отшучивайся, я серьезно, Джин». «Дорогой мой раненый бизон, сынок, два слова совета. Скажи правду, папа». «Дорогой папа». «Последовал твоему совету», — сказал. Она ответила «да». «Поднимайся с пола, пакуй чемоданы и готовься». Назначу дату, телеграфирую, Джин. Письмо мистеру и миссис Лодеру Нордстром, 1943 год. Дорогие мамы и папа, очень сожалею, что так все вышло. Я так мечтал, чтобы вы оказались здесь со мною, чтобы я мог вас познакомить с своей невестой. Жаль, что мы не смогли подождать, но нам осталось провести вместе всего пять дней, потом я отбываю. «Наверняка Марион вам уже написала и рассказала о свадьбе». «Все произошло очень быстро. В здании суда, но присутствовали Бемис и Фей, мой сержант и еще несколько друзей. Так что люди были, но вовсе не такую свадьбу я хотел ей устроить. Так что пообещал, что когда вернусь, мы снова все повторим уже дома, в церкви. И я планирую вернуться, поверь, мама. А теперь, когда меня ждет Марион, уверен, так оно и будет». Но, ежели что случится, хочу, чтобы вы знали. За прошедшие несколько недель она сделала вашего сына счастливейшим из смертных, так что прошу вас, позаботьтесь о ней ради меня. Ее родители умерли, и вы ей очень нужны. Я знаю, что могу на вас рассчитывать, что вы примете ее с распростертыми объятиями, как вы всегда привечали всех моих друзей, и по прошествии времени настроить ее на то, чтобы попыталась найти хорошего человека, который полюбит ее». «Рассчитываю на вас. Проверьте его как следует ради меня. Может быть, такие разговоры и покажутся вам преждевременными и лишними, но наши все об этом пишут своим, просто так, на всякий случай. Не знаю, когда теперь удастся вам написать, так что скажу по паре слов каждому из вас. Ладно?» Мам, ты лучшая мать на свете, лучше не бывает, и благодарю тебя за то, что ты для меня делала, особенно за то, что любила меня, даже когда я по обыкновению устраивал в доме бедлам. Пап, ты мой лучший друг, и всегда будешь им. Если я стану хоть в половину таким хорошим человеком, как ты, будет уже неплохо. Ну все, серьезным покончено. Прошу вас, поищите в городе для нас местечко, ладно? Не очень далеко от вас, если получится». Может, старый дом Дарт Снайдровщ не продан? Проверьте. Погладьте за меня мою глупую старую блохастую псину. Ладно, пора заканчивать. Если слова мои звучали смешно, то это только от того, что я чувствую одновременно и страх, и гордость. Страх, поскольку не знаю, куда нас пошлют, а гордость, потому что я еду. Я страшно горд, могу постоять за свою страну.